Глава двадцать Сегодня я расскажу вам притчу, или, если хотите, сказку. Эту сказку мало кто знает. Я и сам не знал, пока не прочел в университетской библиотеке в сборнике «Устные предания и ереси безродного населения блаженных островов». «Понимаю, вы не привыкли слушать такое в церкви. Вы привыкли, особенно те, кто знатен, что вам читают тексты священных книг и главы из «Магмы ведьм». Родовитые господа презирают фольклор безродных, как еретический. И напрасно. Как из черного льда всегда можно выпарить прозрачную каплю чистой воды, так и в сказочной тьме всегда скрывается луч сияющей истины. Эта сказка называется Добрая сестра и злой брат. Много лет тому назад, когда изгнанные из рая кормилицы и хранители породили детей, а их дети породили своих детей и так дальше из поколения в поколение, человечество разбрелось и расселилось по миру. Раньше мир был больше, чем тот, к которому мы привыкли. Кроме наших пяти блаженных островов были и другие населенные земли. Ещё целая тысяча островов. На одном из них жили-были два брата, младший Авель и старший Кай, и их средняя сестра Герда. Как-то раз Кай и Авель кололи топорами порченный лёд, а Герда ждала их дома, чтобы выпарить из глыбы немного чистой воды. Так случилось, что осколок порченного чёрного льда попал Каю в глаз. Глаз испортился, стал злокачественным, и поэтому любимый брат Авель показался Каю лютым врагом, и Кай зарубил его топором. Он столкнул тело Авеля в море, но кровь осталась на льду в том месте, где брат погиб. И спросил тогда Кая Господь с небес, где же брат твой Авель? «Я не сторож моему брату», — ответил Кай. Из его озлокачествившегося левого глаза порча стала распространяться по всему телу. Кай оставил пропитанный кровью брата ледник и ушел из деревни. Герда долго ждала своих братьев, но они все не возвращались, и она сама отправилась к леднику, где они работали». «Видишь эти багровые отцветы ада?» — обратился к ней бог с небес. «Это кровь твоего брата Авеля!» Герда заплакала и спросила, «Если Авель мертв, где же брат мой Кай?» «Кай уплыл далеко, на ледяном корабле, но ты найди его, Герда», — ответил великий Джи. «Ты должна отыскать его» прежде чем он составит из льда слово «вечность» на каждом из тысячи и пяти островов. Если ты опоздаешь, вся земля превратится в безжизненную пустыню. Кай заключил сделку с моим злым братом и обещал принести ему в жертву весь род человеческий в обмен на вечную жизнь. Как только Господь это произнес, море выбросило к ногам Герды осиновое бревно. Из этого бревна Герда выдолбила себе лодку и отправилась искать брата. Каждый остров, на который она приплывала, Кай уже до неё успел уничтожить. Облысевшие, покрытые язвами, Вмерзшие в лед застывшие люди встречали ее оскаленными мертвыми ртами. Эти люди стояли в ряд и сжимали в скрюченных пальцах высеченные из льда буквы, составлявшие слово «Вечность». А вокруг лежали заледеневшие муры вверх лапами. Герда обошла целую тысячу безжизненных ледяных островов. Океан между островами тоже замерз и все вместе превратилось в одну большую и черную ледяную пустыню. Наконец она нашла Кая на последнем уцелевшем архипелаге из пяти островов. Сбившись в кучку, добрые люди взирали на Кая и ждали, пока он раздаст им буквы, составлявшие слово «Вечность». Эти люди были охвачены таким страхом, что даже не пытались противостоять Каю. К тому времени он полностью переродился и стал злокачественным. Это было огромное, бесформенное, изъеденное язвами, сочащееся черной слизью чудовище, которое росло прямо на глазах и в котором не оставалось ничего человеческого. Его ноги больше не отличались от рук и четырьмя своими когтистыми извивающимися конечностями он высекал из льда большую черную букву последнюю в слове вечность ты не узнаешь меня кай я герда твоя сестра и она взяла его за конечность сжимавшую топор кай уставился на нее распухшими Испорченными глазами. Она ему Кого-то напоминала. Она Отвлекала его от дела. Он хотел только одного Сложить из льда Красивое слово. Единственное, Которое он еще помнил. Вечность Пробубнил Кай. Вечность, вечность. Тогда Герда обняла его и горько заплакала. Ее горячие слезы упали в открытые язвы Кая, проникли в сердце, которое давно уже стало глыбой черного льда. И сердце его растаяло. А без сердца даже чудовища жить не могут. Кай рухнул замертво. В тот же миг... Извергся вулкан, безобразное тело Кая исчезло в кипящей лаве, ледяные буквы растаяли, и добрые люди возликовали от счастья. «Как называются эти земли?» — спросила Герда. «Это блаженные острова», — ответили добрые люди. «Единственные в мире обитаемые земли, благословленные Богом». Все остальное — непригодное для жизни ледяная пустыня, и только наши пять островов согреваются гейзерами и вулканами. «Как я рада, что буду теперь жить в таком чудном месте!» — воскликнула Герда. «А с чего ты взяла, что мы позволим тебе остаться?» — сказали добрые люди. На блаженных островах все жители чем-нибудь ценны. У нас есть семья охотников. Они выслеживают и убивают древних зверей с четырьмя ногами и угощают всех вкусным мясом. Есть семья наездников. Они держат табу надборных муров и умеют объезжать этих диких и непокорных животных. Вот семья пришедших по воде, Спасаясь бегством от злого Кая, они прибыли на наши острова из других земель и привезли с собой ценные заморские товары. Еще у нас есть ледяные лорды. Их семья владеет чистыми ледниками. Эти люди самые знатные. А вот это хранители яблони. У них имеются семена священных растений, а также иконки с изображением священного плода». Это наше духовенство, жрецы и священнослужители. Они помогают нам говорить с Господом. Наконец, вот наша уважаемая семья воинов. У них есть оружие, чтобы в случае опасности нас защитить». «Почему же они не защитили вас от Кая?» — удивилась Герда. «Потому что они не обучены сражаться с чудовищами». Войны умеют сражаться только с людьми, с теми из нас, кто нарушает порядок. — Может быть, вы возьмете меня к себе в награду за то, что я победила Кая? — с надеждой спросила Герда. — Ты победила его слезами, но слезы нам здесь не нужны, ведь это счастливые острова. У тебя есть что-нибудь, кроме слез? Что-то действительно ценное? — Нет, — ответила Герда, — я так спешила, чтобы найти Кая, прежде чем он уничтожит мир, что ничего с собой не взяла, и даже моя деревянная лодка разбилась о льды. — Что ж, тогда ты нам не нужна. — Тем более, что ты грязная, вся в этой мерзкой слизи своего брата, ведь ты его обнимала. — Что же мне делать? Куда идти? — заплакала Герда. — Ну вот опять слезы. Может быть, тебя примет сокрытый народ? Попробуй к ним попроситься. Что за сокрытый народ? Это бездушные маги и колдуны. Они живут под землей. У них есть волшебные предметы, посредством которых они творят свои черные чудеса и общаются со злым братом. «Я не хочу жить с бездушными!» — еще горше заплакала Герда. «Пожалуйста, возьмите меня к себе!» Я могу вас поить молоком из своих грудей, обделяя моих собственных детей. Я готова отдавать свои волосы. Они у меня густые и быстро растут. Из них можно вязать для вас теплые вещи. А сама я согласна мерзнуть. Я могу дарить мужчинам свою любовь. И еще я готова выполнять тяжелую физическую работу. Хорошо, раз так, оставайся. Согласились добрые люди. И Герда осталась на блаженных островах, и от нее пошли все безродные, а от добрых людей пошли все знатные роды. Вот и сказочке конец, да и проповедь уже почти что закончилась. Вы, конечно, заметили, что меня зовут так же, как переродившегося злого героя притча. Это редкое имя. Впервые, прочтя эту сказку, я обратился к матери, которая меня так назвала. Спросил ее, знала ли она, что Кай — имя сказочного чудовища. Она ответила «да» и объяснила, что нарекла меня так в назидание и чтобы предостеречь, ибо всегда необходимо помнить о происках злого брата. Я благодарен моей матушке за этот ценный урок, и ныне... Преподаю его вам. Сегодня мы похоронили нашу безродную сестру Лею. Безродным нечего нам давать, кроме своей любви, своего труда, своего молока и своих волос. Но разве же это мало? Усопшая Лея давала все это щедро, и мы за это должны уважать ее память». А если кто испытывает к безродной лее презрение, задумайтесь, уж не происки ли это в вашей душе злого брата. На этом все. Подходите за благословением. Сию проповедь прочел игумен Кай из рода пришедших по воде в церкви безродных в чистых холмах в 91 первый день зимы 1669 года от Рождества Великого Джи. Записал церковный писарь Арсений, сын Яны, по приказу епископа Сванура из рода хранителей Яблони с целью предоставления ее величеству королеве. К тексту проповеди также прилагаются показания епископа Сванура об оскорбительных словах игумена Кая в адрес ее величества королевы, показания могильщика Виктора, в прошлом стремянного, о применении игуменом Каем ведьминого молока в колдовских целях, жалобы знатных прихожан, возмущенных еретическим характером проповеди игумена Кая.